Глава 5 Семь кораблей-монстров двигались навстречу линкору, на ходу перестраиваясь в боевой порядок, представляющий собой подобие кристаллической структуры. Линкор давно уже был в зоне поражения их орудий. Но они все еще не открывали огня. Тера вдруг почувствовала, как по спине побежали мурашки и вздрогнула от охватившего ее озноба. В голове мелькнула поганая мыслишка. «Не будь такой упрямой, могла бы сейчас быть очень далеко отсюда». Когда Сандра узнала, что Терра намеревается сама возглавить объединенный флот, то устроила форменный скандал. «Вот что, милая моя!» «Если ты не доверяешь мне или считаешь меня выжившей из ума старухой, то я немедленно возвращаюсь в поместье». Она окинула ее ядовитым взглядом. «А если ты рискнешь доверить мне эту небольшую прогулку, а сама займешься наведением порядка в своих изрядно расстроенных делах, то, возможно, это будет твоим самым разумным шагом за последнее время». Сандра повернулась и, брякая каблуками сапог, прошлась по комнате из угла в угол. Терра молчала, и ее тетка, распаляясь все больше, продолжала свой монолог под аккомпанемент этого бряканья. — Если ты считаешь, что королевство выдержит еще один мятеж, бряк-бряк-бряк, ты должна немного подумать своей упрямой башкой, бряк-бряк-бряк. Когда до тебя наконец дойдет, бряк-бряк-бряк? Наконец Сандра не выдержала, остановилась и, резко повернувшись к Терре, заорала. «Какого Адама ты молчишь?» «Жду, когда моя высокочтимая наставница прервется и даст мне открыть рот», — пожала плечами та. Сандра раздраженно всплеснула руками и демонстративно плюхнулась в кресло, вызывающим жестом сложив руки на груди. Терра усмехнулась. «Хочу задать тебе вопрос. Что произойдет, когда флот и гвардия будут там?» Она мотнула головой вверх, а я и пэры, которые за то, что я привела в наше святое и непорочное королевство эту толпу диких мужиков, готовы вышибить мне мозги здесь. Пэры, которые и слышать ничего не желают о том, что творится где-то там на окраинах. Сандра опалила ее яростным взглядом и буркнула себе под нос. «Может быть, и нет». Она не соизволила выразиться яснее, но Терра ее поняла. «Хорошо. Представь, что флот и гвардия уничтожены». Сандра скрипнула зубами и откинулась на спинку кресла. Терра опять усмехнулась. На этот раз грустно. И пропела несколько строф из баллады «О девочке ростом с мизинец». «Вставай, не время горевать, то, что случилось, не изменишь. Пора тебе героем стать, спасать все то, во что ты веришь». И вот теперь, когда увеличенные изображения монстров уже заполнили боковые экраны, Сандра, по-видимому, тоже вспомнила этот разговор. Она повернула к Терри бледное лицо и срывающимся шепотом произнесла «Похоже, скоро исполнится твоя мечта, девочка». Ростом смизинец. Сандра повернулась к экранам и рявкнула на лихорадочно лупящего по клавишам счастливчика: Ну, чего мы ждем, парень? Ты хочешь, чтобы они разнесли нас на атомы первым же залпом? Ив ничего не ответил, только мотнул головой, продолжая с дикой скоростью что-то набирать на пульте. Потом вдруг он вскинулся, выкрикнул что-то невразумительное, щелкнул парой тумблеров и откинулся в кресле. Несколько мгновений он презрительно рассматривал изображение кораблей на экранах, а потом фальшиво затянул «Долг путь по теперери, и надавил клавишу открытия огня. Следующее мгновение — свет в рубке вдруг потух. Экраны померкли, а линкор вздыбило от небывалой отдачи. Стоявшие на консолях стаканчики с кофе, пудреницы, личные сумки, косметички полетели на пол. Кто-то испуганно закричал, но тут корабль замер. Сандра в момент всеобщего смятения, вцепившаяся в подлокотники командного кресла, судорожно выдохнула и просипела внезапно севшим голосом: "Что ты сотворил, придурок?" Счастливчик, все это время продолжавший не музыкально орать куплеты, на мгновение прервался и, ткнув пальцем в один из экранов, восторженно взревел: "Я его!" Достал. Все разом повернулись к экрану, на котором вспухал гигантский огненный шар. Яркость вспышки взрыва превысила порог чувствительности человеческого глаза. Несколько мгновений в рубке висела тишина, потом счастливчик опять взревел и все повторилось вновь. Когда экраны снова ожили и все увидели второй огненный шар, По рубке пронесся восторженный вопль. В следующее мгновение линкор задрожал от залпов чудовищных батарей монстров, и счастливчик, ругаясь сквозь зубы, судорожно заколотил по клавишам, быстро меняя конфигурацию силового поля. Но даже этот яростный обстрел ничуть не умерил восторг команды. На мерцающем от перепадов напряжения экране возникло ошеломленное лицо усатой хари. «Сандра, как вы смогли их достать? У них же силовое поле седьмой категории!» Сандра вопросительно посмотрела на счастливчика, который щелкнул тумблером и, усмехнувшись, повернулся к экрану. Нагло уставясь на адмирала, он сделал легкомысленный жест и произнес, перекрывая грохот попадания и дребезжания корабля. «У них тот трехкратный запас пиковой мощности в накопителях!» Ну, я и сбросил его на орудийные батареи главного калибра, использовав в качестве шунтов кабели антенн поля отражения. Несколько мгновений усатый Харя осмысливал его слова, потом изменился в лице. «Но ведь это значит, что у вас...» — и вкивнул и ухмыльнулся. «Именно!» «Честно говоря, я был удивлен, что орудие не взорвало еще при первом залпе. Но сейчас у нас точно нет ни главного калибра, ни поля отражения». После этих слов счастливчика в рубке повисла напряженная тишина. Ив обернулся и окинул всех веселым взглядом. «А вы что думаете, если бы мы дали сотню залпов стандартной мощности, то получили бы лучший результат?» Он кивнул на два пустых экрана, где еще не так давно были изображения чудовищных кораблей. Все взгляды невольно повернулись в ту сторону. Потом Сандра посмотрела на счастливчика и, поежившись, сказала. — Пожалуй, ты прав, но как-то не по себе, будто голые. Счастливчик хохотнул. — Ну, зачем голые? Сейчас мы им еще... И снова щелкнул тумблером. Пол под ногами начал едва заметно вздрагивать, и только тут до всех дошло, что линкор больше не трясется от залпов. Монстры прекратили обстрел. Сандра быстро повернулась к экранам. Они были усыпаны мелкими искорками приближающихся абордажных ботов, которые вспихивали по нескольку одновременно. Это счастливчик открыл ураганный огонь из турелей универсального калибра, густо натыканных по всей поверхности обшивки. Ив на мгновение оторвался от пульта и ткнул пальцем в индикационную панель. «Эти идиоты все это время долбали по нашим батареям главного калибра». Сандра некоторое время наблюдала за ним, а потом покачала головой. Королевские канониры должны были выдавать 10 залпов за 17 секунд при 90% поражении целей. Усатая Харя говорил, что канониры Донов давали 10 за 10, при той же эффективности, но «счастливчик» перекрывал этот норматив как минимум вдвое, а возможно и более. Во всяком случае, она не успевала уловить перенос маркера прицела с одной цели на другую. Только вспышки, вспышки, вспышки. Линкор снова задрожал. На этот раз огонь был хотя и более частым, но не таким сосредоточенным. Счастливчик откинулся на спинку и потряс в воздухе кистями рук. «Вот так мы и живем», — вздохнул он. «Сейчас эти мальчики вычислят мои маленькие турельки и сделают им каюк». Он внимательно вгляделся в огоньки, вспыхивающие на экране индикации повреждений, и пробормотал. «Хотя, может, не всем». И когда на экране вновь засверкали искры летящих к ним абордажных ботов, счастливчик радостно потер руки и весело заорал. «Опять обдурил! Я отключил штук 40 турелей!» — пояснил он в ответ на удивленные взгляды. «А эти ребята...» «Лупили по засечкам, а не по квадратам. Так что сейчас повторим танец». Искорки на экране снова начали вспыхивать. Королева, все это время молча сидевшая у центрального стола, вдруг поднялась и, чуть прихрамывая, направилась к дверям. Сандра встревоженно посмотрела ей вслед, но прямая спина выражала такую непреклонность, что она удержалась от вопроса. На экране возникло лицо усатой Хари. «Сандра, продержитесь еще сорок минут!» Она кивнула. В этот момент линкор снова начали сотрясать попадания. Сандра покосилась на счастливчика. Тот отодвинулся от пульта, бросил удовлетворенный взгляд на экран, почти совсем очистившийся от искорок абордажных ботов, и потер ладонь о ладонь, как бы символически умывая руки. «Что ж, стрелять уже нечем, остается драться». Усатая Харя повернул голову и бросил испытующий взгляд на счастливчика, но тот безмятежно рассматривал вражеские корабли, которые подходили все ближе. Адмирал кивнул и отключился. Сандра повернулась к Иву и, поймав его взгляд, указала глазами на пустой стул Теры, а потом мотнула головой в сторону двери. Счастливчик согласно кивнул головой и с хрустом потянувшись, благодушно буркнул. «Герою кофе дадут?» Сандра недоуменно уставилась на него, но он усмехнулся. «Не волнуйся, адмирал, я выбил у них боты. Теперь, чтобы забросить к нам абордажные группы, они должны подтянуть поближе свои туши». Он зажмурился, как кот, который только что уплел миску сметаны а я за это время вполне успею выпить кофе». Ив невозмутимо взял стаканчик, поднесенный одной из офицеров, и, отхлебнув, заметил с легким сожалением. «Эти гробы вряд ли подойдут ближе, чем мили на четыре. Эх, будь здесь сотня-другая донов, можно было бы встретить их за пределами силового каркаса и хорошо проредить плазмобоями». Сандра вскинулась было, но потом прикусила язык. Космодесантников никто не учил стрелять из плазмобоев в пустоте, так что после первого же залпа отдача раскидала бы их по всему космосу. Счастливчик допил кофе, аккуратно поставил стакан, поднялся, проверил, как выходит из ножен шпага и дага, и неторопливо двинулся к двери. Он успел заскочить к своему боту, чтобы натянуть боевой скафандр. Который необдуманно оставил там. Но кто бы мог подумать, что флагману придется отражать абордажную атаку. Теперь предстояло спуститься на шестнадцать уровней и вшел неторопливо. Размышляя о том новом, что обнаружил в себе сегодня. В общем, все, что он сегодня натворил, укладывалось в его способности, уже обнаруженные ранее, кроме одного. Он засек приближавшиеся корабли-монстры раньше, чем сенсоры линкора. А когда те появились на экране, все еще укрытые полем отражения, он уже знал, что скрывается за этими полями. Счастливчик вздохнул и прибавил шагу. Он услышал голоса и за очередным поворотом наткнулся на группу космодесантников, которые стояли так, будто кто-то приказал им Принять расслабленные позы. Ив усмехнулся и понял, что пришел. Терра поудобнее перехватила шпагу и, неловко, переступив, поморщилась от боли в бедре. Лечебная кожа хорошо нейтрализовала постоянную ноющую боль раны, но все же двигаться надо было осторожней. Стоявшая на углу сержант встрепенулась и отторопела, уставилась на что-то за поворотом коридора. Мгновение спустя королева поняла, что же так удивило сержанта. Громко стуча каблуками по палубе, из-за поворота появился счастливчик. Тера почувствовала, как сердце подпрыгнуло от радости, но виду не подала. Космодесантники быстро подтянулись поближе к ней, недоуменно и угрожающе рассматривая нежданного гостя. О том, что на корабле есть Дон знали немногие. Ведь он прибыл перед самым началом битвы, а флагман-капитан позаботилась, чтобы никто не смог наблюдать их беседу по пути в рубку. Тера кивком приветствовала его и негромко произнесла «Не беспокойтесь, это офицер связи Донов». Космодесантники немного расслабились, но взгляды, которыми они наградили гостя, красноречиво свидетельствовали о том, что они думают по поводу мужчины на борту, тем более во время боя. Однако поговорить на эту тему не удалось. В динамиках послышалось шипение, потом сухой голос Сандры начал быстро диктовать места прорыва обшивки. Третьи названные координаты были в двух отсеках от них. Лейтенант, командовавшая космодесантниками, на мгновение задержала взгляд на Терри, будто спрашивая разрешение или ожидая приказа «Но Молча захлопнула-забрала боевого шлема и двинулась в сторону места прорыва. Счастливчик вздохнул. Он так ждал хоть какого-то знака. Но королева, как и в рубке, держалась холодно отстраненно. Он повернулся и побрел следом за рослой девицей в шагах в шести от королевы. Когда они подходили к указанному по громкой связи отсеку, Дверь вдруг с грохотом рухнула, и в открывшийся проем хлынули тролли. Счастливчик хорошо помнил свою первую встречу с троллями. Это едва не кончилось печально. Но тогда рядом с ним были опытные рубаки. Здесь же был он один. Первые три девушки были зарублены на месте. Остальные, однако, успели подготовиться и встретили врага на шпаге. Один из вырвавшихся вперед троллей напоролся на шпагу лейтенанта, но успел полоснуть ятаганом по керассе боевого скафандра. Келемитовое лезвие прорезало металл, но удар, нанесенный лапой умирающего, оказался не совсем верным, и многослойная подложка осталась целой. Лейтенант отшвырнула труп и ошарашенно посмотрела на разрубленную керасу. В следующее мгновение возникший перед ней тролль рубанул ее ятаганом по горлу. Голова упала на палубу и покатилась под ноги ошеломленным десантником, а тело еще несколько мгновений, покачиваясь, стояло на ногах, толчками выплескивая через обрубок шеи фонтанчики крови, а потом рухнуло под ноги сражавшимся. Счастливчик понял, что дело плохо. Стиснув зубы, он уже привычно соскользнул в режим ускоренного восприятия и, взревев, прыгнул вперед. Тролли развернулись к выросшему перед ними врагу, готовые разорвать его на куски, но Ив не дал им ни малейшего шанса. Поднырнув под опускающиеся етыганы, он рубанул ближайшего тролля. Когда тот начал заваливаться на палубу, увернулся от направленного ему в грудь клинка и скользнул вперед, тут же разрубил еще одного. Потом сделал выпад и пришпилил следующего к переборке а возвратным движением шпаги полоснул по очередной оскалившейся роже. После этого Ив отпрыгнул назад и осмотрелся. Как он и предполагал, подобная прыть, проявленная мужчиной, сильно воодушевила бойцов королевства, и схватка пошла более-менее на равных. Сквозь медленно, для него, шевелящуюся паутину клинков, счастливчик протиснулся к королеве. Как раз в этот миг Тара неловко наступив на раненую ногу, пошатнулась. Клинок Ятагана скользнул вдоль лезвия шпаги и почти вошел в руку, однако счастливчик успел подставить Дагу. Тара удивленно покосилась на отскочивший Ятаган, но в следующее мгновение флешем достала не менее удивленного тролля. Счастливчик пристроился у нее за спиной, время от времени, отводя коварные удары своей Дагой и не особо втягиваясь в схватку. На циркулярной волне царила какофония, время от времени перекрываемая грудным, с хрипотцой голосом командира космодесантников линкора, отдававшей команды резервным группам. Судя по всему, везде рубились не на шутку. Причем они, по-видимому, находились в лучшем положении, чем многие другие, потому что Тера с его помощью надежно держала левую сторону коридора. И хотя выбитые взрывом вышибного заряда двери отсека с завидной регулярностью выплевывали новые порции троллей, однако тем не хватало ума подождать, пока соберется группа побольше, и навалиться всем скопом. А потому схватки завязывались при почти троекратном численном превосходстве космодесантников. Тера уже освоилась, к тому же первая растерянность уже прошла, и ее, кроме него, прикрывали еще трое. Ошеломление после первого натиска прошло, и на лицах девушек даже начали проскальзывать улыбки. Но тут, в соседнем отсеке, что-то заскрежетало, а потом раздался чудовищной силы удар. Ив понял все и содрогнулся. Вторая волна абордажа достигла линкора. Это были козгороты. Усатая Харя вытер взмокший лоб. Сражение складывалось неплохо, за исключением боя у флагмана. Но и там все должно было кончиться хорошо. Брандеры вышли на исходные позиции, а корвета резерва держали на готове обордажные боты, ожидая, когда брандеры расправятся с монстрами. Пора было готовить атаку на форпост. Он быстро нажал несколько клавиш, переключаясь на командующих эскадрами. Эй, парни! Начинаете выводить на исходные позиции корабли десантных групп». Они по очереди кивнули, потом старый пердун спросил. «Как там, с королевой?» Усатый Харен нервно дернул головой и пробормотал. «Да это бог». Доны несколько мгновений смотрели в его глаза, наполненные болью и страхом. Потом отключились. Дон Крушинко протянул руку, собираясь вызвать адмиралов Шантарин и Жермен. Но тут на экране возникло лицо упрямого бычка в шлеме, залитым зеленой тролличьей кровью. Увидев его глаза, усатая Харя похолодел. «Адмирал!» — произнес тот напряженным голосом. «Флагмана достигла вторая волна!» Он запнулся. «Там Казгородов фраза в четыре больше, чем «Было при караше!» Старый Дон смотрел на экран невидящими глазами» все еще отказываясь верить в то, что сообщил упрямый бычок. Одного козгорота было достаточно, чтобы уполовинить команду целого корвета. При Караше они сильно потрепали донов, прежде чем пали под ударами их топоров с килимитовыми лезвиями. Там их было с полсотни, а здесь... И все они сейчас рыскали по коридорам и галереям флагмана. Он лихорадочно развернулся и переключился на дуплексный канал. Связь сработала не сразу, но потом появилось изображение рубки линкора, и через мгновение весь экран заняла оскаленная морда сгорода.